Изучая фамилии Носки подробнее, мы бы узнали и другие детали. Некоторые из них близки польским фамилиям Носки, Ганский, Красинский, Яновский. Но у польских своя, несколько отличная от русской смысловая система. Не всегда и не вполне русская ски равно польскому ски. Мы узнали бы, что и среди русских ский Имеются такие, где этот формант фамильного имени несет в себе значение не происходящий из, а принадлежащий такому-то, обычно о потомках крепостных того или другого помещика. Словом, выяснилось бы, что формальная, на первый взгляд, часть имени является носительницей и существенного смысла, и важных признаков, по которым можно судить о многом, что в нем заложено. Точно так же можно произвести классификацию и так называемых патронимических родовых имен, производимых отличных имен предков. Если выбрать из любого нашего справочника, имеющего дело с фамилиями, из какого угодно их случайного перечня, те, которые употребительны у нас, вы обнаружите разные по формальному строению образования, рядом с разными по смысловому своему происхождению и наполнению. Скажем, от имени Петр можно встретить фамилии Петров, Петровых, Петренков, Петренко, Петрович, Петровский. Не говоря о множестве произведенных уменьшительно ласкательных дериватов, от них Петюнин, Петрушин. На первый взгляд, что тут существенного? Однако, если бы вы нанесли месторождение владельцев этих фамилий на карту, вы обнаружили бы достаточно строгие закономерности. Те, кто носит фамилии на Ов, и Ев, оказались бы, как правило, великороссами, уроженцами исконных русских областей страны. А обладатели фамилии на Их и Их прикрепились бы по происхождению, во всяком случае, к Зауралью и Сибири. енко оказалось, бы характерным украинским формантом. Янков йонков своеобразным гибридом чисто русского и южного или западного типов, и чвич увели бы нас в Белоруссию, может быть, в область польского, а отчасти и южнославянского языкового влияния. Основа фамильного имени могла бы оставаться повсюду одной. Морфология его заключала бы в себе существенные данные о его происхождении, о географическом, и этнологическом ареале его существования. Все это я говорю только для того, чтобы от имен личных снова перейти к географическим, от фамилии к топонимам. Мы уже занимались классификацией подобных образований по смысловому содержанию тех основ, на которых они построены, и обнаружили длинный ряд их весьма любопытных разновидностей. Но ведь действуя так, мы успели заметить, что Самая форма географического имени чаще всего оказывается распределимой по некоторым морфологическим типам. В начале книги говорилось уже о том, как полезно бывает порою обратить внимание на эту сторону дела. Помните, распределение по карте имен населенных пунктов с суффиксами «ов», «ин» и «ка» нарисовало картину южных границ Московской Руси на определенный момент ее существования. Тот, кто займется изучением названий поселений и городов, оканчивающихся на СКА, легко заметит, что в глубокой древности они предавались таким объектам, которые стояли на той или иной водной артерии. Поселки именовались по рекам Витебск, городок на реке Витьбе, Пинск на Пине, Смоленск на Смольне. Затем область их применения начала расширяться, и к нашим дням СКА может связываться уже с основами, означающими другие виды урочищ. Горы, озера, леса, зеленогорск, боровск и даже борск. Приобрело оно и значение суффикса, принадлежности и посвященности, Кировск, Свердловск, Днепропетровск. Правда, от такого естественного расширения его значения следует отличать противоестественное новых топонимах, изобретаемых нечуткими к языку людьми. Так, например, навряд ли можно признать удачным и допустимым наименование типа Зеленоградск. Топоним построен чисто механически путем совмещения двух несводимых образцов Красноград и Зеленогорск. Внутренняя форма его призрачна. Имя не может обозначать не принадлежащие Зеленограду Не находящийся при зеленограде вообще никакого осмысленного значения у него нет. Ученые давно обратили внимание на значительность и важность таких парфем, так как это далеко не всегда суффиксы, их принято именовать более общим термином форманты, которые присутствуют в большинстве наших имен мест. Заметили они иное. Среди элементов названия встречаются такие, которые повторяются сравнительно редко, скажем, в имени Псковского озера Локновата, связанного по своей основе с такими гидронимами, как река Локня, с топонимом локны, можно выделить элемент ОВА, но повторяется он на карте весьма редко, и другие встречающиеся буквально на каждом шагу. В начале XIX века жил и работал чрезвычайно талантливый русский языковед Востоков. В своих трудах он говорил о таких вещах, до понимания и учета которых языкознание доросло лишь много лет спустя. Тогда к следованию за ним наука еще не была подготовлена, и только значительно позднее многое открытое им получило признание и оценку.